Властимир. В болоте Властимир уже тонул, а теперь захлебывался русалочьей кровью. Мерзкие, воняющие гнильем капли щедро мочили одежду, брызгали на лицо, но он взмахивал кинжалом снова и снова, убивая одну мавку за другой. Их тела тут же превращались в клоки разлохмаченного серого тумана и летели обратно к деревьям, чтобы родиться там снова. Близость к сердцу топи делала мертвячек неуязвимыми. И худо бы пришлось властителю северных земель, если бы не яркий свет, заливший прогалину. А ну вон, пошли! закаркала Егиня, размахивая посохом. Кэш-кэш, стервятницы гнилые!» Мавки завизжали от злости и кинулись в рассыпную, а лысти мир дрожащей рукой оперся на обломанный ствол дерева. Ох! Так жарко ему ни в одном бою не было. Вот только усталость мигом прошла, а стоило заметить, что забавы рядом с ведьмой нет. «Где она?» Кажется, от его рева содрогнулась топь, а старуха хоть бы бровью повела. «Если орать будешь, да ножом грозить, точно не увидишь!» Гаркнула не хуже него. «Идем скорее, может, успеем спасти!» Властимир ругнулся. Полоснуть бы по морщинистой шее и дело с концом. Но у ведьмы большей силы ее посох горел ярче. Значит, пока придется терпеть. Серый тоже так думал. Скакнул к егине ближе, однако Клыков не оскалил, хоть недовольно прижимал уши. Без лишних споров Властимир встал рядом со старухой, и вместе они поспешили обратно. «Что с ней? Кто увел?» Спросил у ведьмы, но та лишь рукой махнула. «Сама ушла. Мавок успокоить хочет. Жива?» Да вроде, иначе бы топь за нас принялась. И слова ведьмы очень скоро нашли подтверждение. Внезапно среди колючей поросли и кривых стволов мелькнула фигурка. Она это? И так близко. Не выдержав, Волостимир крикнул во все горло. Забава. Но в бок крепко толкнули. Тише ты, дурья башка. Голос Егини едва ли перекрывал вой нечисти. Не мешай. Она единственная наша спасение, или не видишь? Да что он видеть мог? Лес кругом, мрак непроглядный. Только череп полыхает глазницами, отпугивает взбесившуюся нечисть. приглядеясь ну, вон же! И костлявые пальцы до боли стиснули плечо. Властимир аж застонал. Хватка у старухи железная. А перед глазами светлеть начало. Теперь он ясно мог видеть каждую кочку, голые ветви кустов и отступивших мавок. Из пустых глазниц стекла не то кровь, не то черные слезы, арты были оскалены в гнилозубых усмешках. И среди этого всего забава. Идет себе как зачарованная, только распущенные волосы ветер треплет. А может, русалки задевают своими тонкими пальцами. «Убьют ее!» — Прохрипел не своим голосом. От ужаса все внутри перевернулось. Готов был, сломя голову, следом бежать но словно к земле прирос, не двинуться. Убили бы уже давно, смотри, что дальше будет. А девушка дошла до полянки. Не страшась, прошла до самой середки и встала, как вкопанная. С другого края у самых кустов тотчас же возникла нечисть. И была она во сто крат ужаснее той, что притаилась среди деревьев. Всякого власти мир видал на поле брани и требух и сгоревшую до кости плоть. Но эти. В их не было ничего человечьего. Лишние головы, руки, ноги. Иные вовсе ни на что не похожи. Теряя на ходу куски плоти, твари приблизились к забаве, потянулись вперед и... Боги милостивые. Выдохнул, хватаясь за сердце. «Это же... девочка, да?» Вот кого с сварога замучили, чтобы топер растревожить. Безвинное дитя в жертву принесли. И под клубившейся тучами небо взметнулся плач. Рухнув на колени, Забава прижала к себе завернутое в окровавленные тряпки тельца и закричала так, что у него сердце сжалось в горький комок. Вся скорбь мира звучала в этом надсадном звуке, бритвенно острыми шипами вонзалась прямо в душу, полосуя ее на кровавые ошметки. Вынести такое невозможно. Не выдержав, Властимир зажал руками уши, но все равно слышал надрывное «Миленькая моя, хорошая, прости». Девушка заходилась плачем, тряслась вся, как в ознобе, скрикивала, и лес рыдал вместе с ней. Сочился кровавой болью и горечью по загубленной душе, взывал к богине, которая не могла услышать своих детей. А Властимир по-прежнему не мог двинуть даже пальцем, только смотреть. От холодного пота рубаха насквозь вымокла. И время казалось ему вечностью, полной невыносимой агонии. Но также резко плач смолк. Такая тишина наступила, что подумалось оглох совсем. Вот только долго это не продолжилось. В воздухе задрожал тонкий детский голосок. Властимир не мог понять слов. Только то, что девочка в ярости. Она кричала шепотом, сыпала угрозами и проклятиями, а в ответ ей зазвучало «Колыбельная?». Он даже головой тряхнул, не мерещится ли? Но нет, забава действительно пела. Раскачивалась из стороны в сторону, баюкала мертвую и дрожащим голосом выводила мелодию. Простенькую, совсем неловкую. Но не прошло много времени, и детские крики стали не такими злобными. А потом и вовсе начали стихать, пока не замолкли совсем. Над ухом раздалось облегченное «сумело». Голос егини шелестел пеплом. Лес тоже очнулся, заскрипел. А за бабушка все сидела на земле, покачивая спеленатая тельце. И мавок нигде не видать. Железные пальцы ведьмы разжались, и властемир почувствовал свободу. Не помня себя, рванул к девушке. Упал рядом на колени и обнял давая почувствовать, что она не одна. Но забавушка это едва ли поняла. Плакала навзрыд, и слезы одна за одной падали на кровавую ткань. Совсем бедняжка маленькая была, не старше пяти весен. От пронзившей насквозь жалости пропало дыхание. Как на его властимер представил вдруг страдания малютки, ее дикий ужас и боль. Насколько же они были огромны, что мавки вышли из своих болот и, пересилив молитвы волхвов, бросились душить людей, хотели добраться до зачинщиков. Они будут умирать долго. Пообещал не своим, севшим от хрипа голосом. Головами зачинщиков я украшу топи. Но прежде надо похоронить ее. Забавушка громко всхлипнула, но все же отдала дитя. И хоть девочка ничего почти не весила, а показалось, будто вся тяжесть земли в его руки легла. Поднявшись, Волостимир побрел к краю полянки, туда, где сверкали желтые глаза лютоволка. Зверь тоже крутился рядом, и не один. Прижавшись к земле, жалобно мявкал баюн. И даже в сумраке ночи князь видел крупные слезы, катившиеся из кошачьих глаз. Горло вновь сдавило судорогой. Но, собрав остатки воли, Властемир сказал так почтительно, как умел. «Веток надо. Прошу, помогите собрать». Топь сколыхнулась могучей волной. Не только серый баюн. Все болото кинулось исполнять просьбу. Деревья стряхивали с себя высохшие прутья, присмиревшие мавки волокли их ближе, складывая в одну большую кучу. С ними трудилась и забава. Из колючих лос сплетала венок, украшая его кровью из своих разодранных пальцев и тихой молитвой. Не прошло много времени, как погребальный костер был готов. И хоть руки дрожали, но властемир заставил себя уложить погибшую на землю и, стянув рубаху, заново обернуть ее в чистую ткань. Ужасно было видеть искалеченное тело. Но он заставлял себя смотреть очень пристально. Князь должен видеть, к чему приводят ошибки. Запомнить крепко-накрепко каждую рамку и ожог, чтобы потом, глядя в перекошенные лица волхвов, не испытывать ни капли сомнений. Очень скоро в топях будет порядок. А пока... Властимир перенес страдалицу на собранные ветки. Забава уложила рядом венок, перевитый затрепанной светлой ленточкой. «Теперь все будет хорошо. Ты свободна», — прошептала сквозь слезы и, поцеловав в лоб, отошла в сторону, уступая место Егине. Та говорить не стала, молча высекла между пальцев искры. А Властемир прижал за бабушку к себе, глядя, как разгорается пламя. Его гибкие языки взвелись к небу, будто эта душа устремилась ввысь. А может, так оно и было. Озарилась вся поляна до самого краешка, и на миг Властемиру показалось, что он видит негнилую топь, а шелковый ковер зелени, испещренные невозможной красоты цветами. Деревья распрямились, сбросив с себя удавку колючей лозы, зашумели густые кроны, запели в них птицы, а из замочных стволов выступили животные, о которых он знал только по сказаниям. И громадный зубр тут был, и длинноногий рогатый лось, по веткам запрыгали рыжие огоньки, белки, задрожали птичьи трели. А мавки превратились вдруг в женщин дивной красоты, светлокосых и ясноглазых. Вместо ледяного ветра лицо обмахнул нежный сквознячок, словно медовый хмель в воздухе разлился. Властимир успел сделать лишь один жадный вздох, но так же быстро видение растаяло. Снова пришла гнилостная вонь болот, краски обернулись серым пеплом, а деревья высохли и покрылись колючками. «Да...» Так выглядели сады Лады, когда она была живой, — проскрипела Егиня, и украдкой оттерла слезы. «Пойдемте уже, огонь дальше сам все сделает, а вам пора покинуть топь, пока она дозволяет». Но не успели они дойти до края полянки, как болотистая земля разверзлась и выплюнула им навстречу лошадиный скелет, сверху перепачканного без знает чем мужика. Волосы его были седы, а взгляд дикий и бессмысленный. Девичьи плечи под его ладонью напряглись, мелко задрожали. «А это что за чучело?» — зарычал властимир, крепче прижимая забаву. «Пес черный!» — зашипела яга. «Один из тех, кого мои руны показывали!» «Что?» А забава едва слышно тела. «Это кмет Белозерки. Спасаясь от него, я к тебе пришла, князь. Сказала, как ледяной водой окатила» значит, не просто так девица в его покое изобрела. Он догадывался, но слышать это было неприятно. Мужик будто понял, что про него речь. Тоненько взвизгнул и попытался на карачках удрать под куст, но колючая трава крепко держала жертву. Ельгиня чуть повернула посох, направляя свет на выродка. «Вижу его гнилое нутро, князь». Много боли причинил он честным девушкам, Во многих смертях повинен. Топь чует его грешную душу и принесла к тебе на суд. Кмет заверещал от страха, а в вонь болотного воздуха вклинились едкий аромат мочи. Егиня же только сплюнула. «Заберешь с собой подарок, или оставишь мавкам на забаву?» «Смил... смилуйся...» Запричитал, как завыл, и вдруг упал навзничь. Властимир бросился вперед. «Нет...» «Эта тварь нужна ему живой! Хотя бы допросить!» Но из на рта текла кровь в перемешку с пеной, а глаза мужчины закатились. Сердце лопнуло, отстраненно произнесла забава. И пошатнулась, закрывая глаза. Оставив кмета, Властимир подхватил девушку на руки. «К бесам все. Они отсюда уходят. И как можно скорее!»